стол накрытый в банкетный был чудо как хорош корежский советник взглянул мельком на поросенка безмятежно дремлющего в окружении золотистых кружков ананаса на устрашающую тушу заливного осетра на замысловатой башни салата на красные клешни омаров и вспомнил что из за неудавшейся медитации остался без обеда ничего утешил он себя у конфуция сказано благородный муж насыщается, воздерживаясь. В дальнем углу олел рубахами и платками цыганский хор. Увидели хозяина, которого привел за руку элегантный барин с усиками, оборвали распевку на полуслове. Бурылин досадливо махнул им свободной рукой. «Нечего, мол, пялиться. Не до вас». Солистка вся в манистах и лентах поняла его жест неправильно и завела грудным голосом. «Ой, да не суженый! Ай, да не венчанный!» Хор глухо в четверть подхватил «Привез косаточеку в терембревенчатый!» Ираст Петрович выпустил руку миллионщика, обернулся к нему лицом. «Я получил вашу посылку. Должен ли я расценивать ее как признание?» Бурылин тер побелевшие запястья. На Фондорина смотрел с любопытством. «Ну и силища у вас, господин Калежский советник. С виду не скажешь». Какое еще послание и в чем признание? Вот видите, и чин мой вам известен, хотя Захаров Давича его не называл. Ухо отрезали вы больше некому. И на врача учились, и у Захарова вчера с однокашниками побывали. То-то -то он уверен был, что уж кто-кто, а вы непременно здесь сегодня будете. Почерк ваш? Он предъявил фабриканту обертку от бандерори. Кузьма Савич взглянул, ухмыльнулся. «А чей же?» Понравился, значит, мой гостинчик. Я велел, чтоб непременно к обеду доставили. Не поперхнулись бульоном-то, а? По дисовещанию собрали, версии понастроили. Ну, каюсь, люблю пошутить. Как у Егорки Захарова вчера со спирта язык-то развязался, я удумал штуку вытянуть. Слыхали про лондонского Джека-потрошителя? Он с тамошней полицией такой же фокус проделал. У Егорки там на столе дохлая девка лежала, рыжая такая. Взял незаметно скальпель, тихонько оттяпал ухо в платочек, обернул, да, в карман. Уж больно кудряво он вас, господин Фондорин, расписывал. И такой вы, и эдаки и любой клубок размотать можете. А что не соврал Захаров? Вы субъект любопытный. Я любопытных люблю, сам из В узких глазах миллионщика блеснул лукавый огонек. «Давайте так. Забудьте вы эту мою шутку. Все равно она не задалась. А поедемте-ка с нами. Знатно покуролесим. Скажу по секрету, я припотешный кунштюк один выдумал для врачишек этих, моих стародавних знакомцев. У мадам Жали уже все подготовлено. Завтра Москва животики надорвет, как узнает. Поедемте, право слово. Не пожалеете». Тут хор вдруг оборвал медленную тихую песню и грянул во всю мощь. «Кузя, кузя, кузя, кузя, кузя, кузя, кузя, кузя, кузя, кузя, кузя, кузя, пей до дна!» Бурылин только глянул через плечо и рев оборвался. «За границей часто бываете?» — Невпопад спросил Фондорин. «Это я здесь часто бываю!» Хозяин перемене темы, кажется, ничуть не удивился. «А за границей я живу!» Мне без надобности тут штаны просиживать. У меня управляющие, толковые. Все без меня делают. В большом деле, вроде моего, надобно только одно — в людях разбираться. Если людей правильно подобрал, можешь после баклуши бить. Дело само идет. В Англии давно были. В Лидсе часто бываю. В Шеффилде. У меня там фабрики. В Лондоне на биржу заглядываю. Последний раз в декабре был. После в Париж. А к крещению в Москву вернулся. «А зачем вам про Англию?» И Распетрович чуть смежил ресницы, чтобы пригасить блеск в глазах. Снял с рукава соринку, сказал с расстановкой. «Заглумление над телом девицы Сечкиной я помещаю вас под арест. Пока административный Но к утру будет и распоряжение прокурора. Залог ваш, поверенный сможет внести не ранее завтрашнего полудня. Вы едете со мной. Гости пусть отправляются по домам. Визит в бордель отменяется». Нечего добропорядочных врачей позорить а вы бурылин приотлично по куролесити и ористанской